Глава 4. Пока Аргайл развлекался подобным образом в Лондоне, Флавия занималась делом, которое, по ее мнению, не имело ни малейшего отношения к торжеству правосудия. Впрочем, в Италии оно вообще торжествует редко. Большую часть дня после отъезда Аргайла Флавия провела за бумажной работой. За несколько дней у нее накопилась целая гора корреспонденции Каждый день огромное количество бумажек оседало на столе, Осваивалась там и приносила потомство. Вот она, обратная сторона излишнего усердия. Иногда Флавия не могла понять, с какой стати вообще должна заниматься административными вопросами, которые не входят в ее обязанности. Но все равно занималась. Ее заваливали отчетами о кражах, арестах и тоннами всякой чепухи. Архивы просили прислать новые фотокопии. От бывшего мужа пришло приглашение на свадьбу, которая состоится в следующий четверг в Сюзаннин день. Странное предложение. Но почему бы и нет? Нужно мыслить широко. Так, что там еще? Счет из дорогущего отеля в Мантуе с приглашением приехать к ним снова. Да, я обязательно забронирую у вас роскошный номер, когда вновь соберусь в рядовую командировку. И так далее, и тому подобное. «А что, если все порвать и смести в мусорную корзину?» — подумала она равнодушно. «Нет, пожалуй, не стоит. Можно спокойно потерять целую галерею, никто и не заметит, но стоит пропасть несчастной копии инвойса, как на тебя ополчится весь свет и будет терзать до тех пор, пока бумажка не водворится на свое место». Однако сегодня Флавия решительно не желала разгребать эту бумажную гору, Немного подумав, она крупно написала свои инициалы в верхнем углу каждого документа и переложила их в стопку исходящей почты. Пока они там разберутся, что произошло недоразумение, она получит передышку. Проделав этот трюк, Флавия взялась за работу, которая действительно требовала ее внимания. И первым делом просмотрела рапорты об арестах и возвращенных ценностях. Последних было два. Первый пришел с железнодорожного вокзала в Неаполе. Сотрудники вокзала обнаружили в камере хранения керамические изделия 17 века и интересовались, не были ли они украдены, и если да, то откуда. Второй прислал ее коллега Паулу. Он восторженно сообщал, что дело Леонардо наконец доведено до логического конца. Флавия взяла рапорт и поднялась к Ботанда. Эту новость он должен услышать первым. Редчайший случай в их практике. Преступник пойман и признал свою вину. Потерпевшие готовы выступить в суде. Пусть батанда порадуется. — О, как хорошо! — сказал батанда когда Флавия сообщила ему приятное известие и вручила рапорт. — Слава тебе, Всевышний! — И кем же он оказался? — она засмеялась. — Студент, изучающий искусство. Решил немного подзаработать. Единственная проблема — что с ним теперь делать? Действительно проблема. Новоявленный Леонардо привлек к себе пристальное внимание прессы, которая радостно вцепилась в излюбленную тему итальянской преступности. Некий юноша продавал свои рисунки, выдавая их за ранние работы Леонардо преимущественно имбецильной иностранной публике По меньшей мере, шестеро человек стали обладателями работ, созданных неподражаемым гением Возрождения. Сами по себе рисунки были неплохи, но новая бумага и шариковая ручка не смогли бы обмануть даже ребенка. Флавия чуть не умерла со смеху когда к ней явился разгневанный коллекционер, ставший первой жертвой мошенника. Неужели вы и впрямь могли поверить? что в XV веке уже был пылесос, и что выглядел он именно так. А как насчет этого кухонного комбайна эпохи Возрождения? Флавия не понимала, с какой стати итальянские налогоплательщики должны оплачивать глупость людей, которые не в состоянии распознать столь очевидную шутку. Но история стала известна газетчикам, и Карада Орган начал давить на Ботанда, требуя от него решительных действий. Прошедшие ночью мошенника схватили. Он оказался неплохим парнем, просто устал влачить нищенское существование, на которое обречены почти все итальянские студенты. Заработанных денег ему хватало, чтобы только-только прожить. Кроме того, он сказал, что его уговорил заняться этим один человек. Сам бы он никогда не решился на столь дерзкий поступок. «Я полагаю, нам следует допросить его?» припугнуть для страстки а затем отпустить с предупреждением или дав ему условный срок пожалуй согласился батандо но тут же передумал хотя с другой стороны еще немного и нас порвали бы из за него на куски знаешь что позвони ка судье во флоренцию и попроси подержать этого красавца недельку в тюрьме кто там у нас — Судья? Бранко, не кажется? — А, ну тогда все в порядке. — Да. А, разыщи того, кто стоял за этим Леонардо, и засади его тоже. А когда интерес к ним поутихнет, мы их отпустим. Пусть прочувствуют, что такое тюрьма им не повредит. Можно устроить им парочку строгих допросов. В общем, нужно так запугать их, чтобы впредь было неповадно. Я отправлю туда Паулу. Думаю, за отгул он согласится. Я не соглашусь. Он и так уже едет в Палермо за два отгула. Может, съездишь сама? Флавия кивнула. Конечно. Если хотите, поеду хоть завтра. Но тогда я проверю заодно информацию Марии Фанселли. Идет? Уж если я все равно там буду. Батанда улыбнулся ее настойчивости. Ладно. Но помни... Это пустая трата времени, я знаю. А, да, кстати, она порылась у себя в сумке и вытащила конверт. Что это? Я скопировала жесткий диск с компьютера органа. Вчера, когда он ушел обедать. Мне показалось, вам это пригодится. Для повышения эффективности межведомственной координации. Флавия, ты чудо. Я знаю. На следующий день она отправилась в путь. Чтобы как-то вознаградить себя за служебное рвение, она решила накупить там разных приятных мелочей, найти которые можно только во Флоренции. Она надеялась, что у нее останется хоть немного времени на себя. Батанда поручил ей уйму дел, опасаясь, как бы финансовый отдел не упрекнул их в неэффективном расходовании средств. Большую часть вопросов можно было решить по телефону, но раз уж она поехала в командировку, обязательно должна со всеми встретиться лично и обсудить все накопившиеся проблемы. Кроме того, ей предстояло собрать все отчеты о кражах, проинспектировать несколько мест ограблений, переговорить с местной полицией, допросить Леонардо, проинструктировать судью в отношении этого юноши и встретиться с соискателем, которого Батанда подумывал взять на работу. Первую остановку Флавия сделала возле дома сеньоры Делла Куэрце, чье существование подтверждало такое мощное орудие полицейской системы, как телефонный справочник. До деловой встречи у флавии оставалось полчаса, и навестить сеньору Делла Куэрце было дешевле, чем пересидеть это время в кафе. На первый взгляд здание казалось старинной родовой резиденцией, Оно расположилось на тихой, респектабельной улице неподалеку от площади республики, где проживали самые богатые семейства Флоренции. Однако, выходив вокруг дома, Флавия выяснила, что старое здание подлатало и выкупило под свои нужды крупная торговая компания. Поколебавшись, Флавия вошла в холл и приблизилась к стойке администратора. «В этом доме когда-то жила синьора Делла Куэрце». «Вы не знаете, куда она переехала?» Девушка оказалась разговорчивой и выдала Флаве массу информации. Даже больше, чем та хотела знать. Сеньора продала этот дом двенадцать лет назад, но все деньги достались ее сыну. Он просто бессовестно украл их. Сейчас он живет себе припеваючи в Милане, а сеньора осталась без гроша. Новые владельцы, отчасти из милосердия, отчасти для того, чтобы сократить налоги и избежать общественного порицания за бессердечное отношение к несчастной старушке, не стали выбрасывать ее на улицу и позволили поселиться в Аттике, где когда-то находились комнаты для прислуги. Они полагали, что бывшая владелица задержится там недолго, однако время шло, а старушка оказалась крепкой и не подавала никаких признаков приближающегося конца. Возможно, ее силу укрепила ежедневная физическая нагрузка. Синьоре Делла Куэрце приходилось по нескольку раз в день преодолевать шесть лестничных пролетов. «Ей уже стукнуло девяносто», — рассказывала девушка, — «и она почти ничего не соображает. Кроме нее в доме не осталось никого из прежних жильцов». Палаццо Страга принадлежит теперь фирме, импортирующей компьютеры. Если Флавия хочет повидать ее, пожалуйста, но вряд ли в этом есть смысл. Флавия прошла к черному ходу, где находилась лестница для прислуги, и остановилась. Шесть лестничных пролетов? Стоит ли так утруждать себя? На лестнице было темно, хоть глаз выколи, и холодно. Несколько раз Флавия останавливалась, чтобы отдышаться и оставить силы хотя бы на слово «Здравствуйте!». С трудом одолев последний пролет, Флавия оказалась перед хлипкой деревянной дверью и громко постучала. Она постояла, прислушиваясь, не подаст ли кто-нибудь признака жизни за дверью, и через некоторое время услышала скрип половиц и приближающиеся шаги. Крошечная женщина, согнувшаяся под тяжестью прожитых лет, открыла ей дверь и вонзила в нее вопросительный взгляд. Флавия представилась. «А?» — сказала старушка, приставив ладонь к уху. Флавия громко повторила, что она из полиции и желает поговорить с ней. Женщина не поверила и затрясла клюкой, угрожая поколотить незваную посетительницу, если та осмелится сделать хотя бы шаг флавию восхитила ее решительность, но не здравомыслие. Она одолела бы старушку одной левой. «Могу я войти!» — прокричала девушка. «Ладно, входите!» — разрешила синьора Делла Куэрце таким тоном, словно это была ее собственная идея. Небольшая комната, три на четыре, была настолько загромождена мебелью и вещами, что походила скорее на склад, чем на жилое помещение. На 12 квадратных метрах уместились кровать, ванна, диван, кресло, два стула, три стола, деревянный книжный шкаф, полдюжины ковров, цветочные горшки, небольшая плита и три светильника, один из которых тускло горел. Стенное пространство, оставшееся свободным от мебели, было сплошь увешано фотографиями, распятиями, письмами в рамках и другими напоминаниями о долгой жизни хозяйки. Здесь нельзя было шагу ступить, чтобы не задеть какой-нибудь предмет. Поэтому Флавия, не дожидаясь приглашения, пробралась к дивану и осторожно опустилась на него. Сеньора де Локуэрце прошуршала сзади и уселась на стуле напротив посетительницы. Меня интересует одна девушка, которая когда-то работала у вас, прокричала Флавия. Знаете, я ведь из рода Медичи, сказала старушка. «Когда-то у вас была школа для девушек из иностранных семей, верно?» «Да, у меня была школа для девушек из иностранных семей. Одна из лучших, между прочим. Ко мне привозили самых лучших девушек. Весь цвет Европы. Такие очаровательные создания. Меня интересует Мария Фонселли» с надеждой выкрикнула Флавия. «Они были очень благодарны мне. Некоторые даже называли меня второй матерью. Я, конечно, не поощряла такой близости. Все-таки девушки должны чувствовать дистанцию. Вы согласны со мной? Э, э, насколько я понимаю, вы уволили ее. Правильно?» — надрывалась Флавия. У нее создалось впечатление, что в комнате одновременно происходят два разных диалога. «Англичане!» — продолжал щебетать Делла Куэрце, игнорируя вопрос. «Ох уж эти англичане! Все такие самолюбивые! Всегда холодные, надменные! Большинство из них! Я нахожу их восхитительными! Сейчас они уже не тех!» измельчал народ фанцели снова забросила удочку флавия с большим уважением относится к итальянской культуре не то что французы именно для таких девушек я создавала свою школу. школулуч цвет европы и женихи соответствующие а служанки Никакой вульгарности, которая так портит современных женщин. Это был благородный век. Но потом у моих девушек стали появляться идеи. Они отказались от компаньонок. И некоторые даже начали выпивать на светских приемах и танцевать с молодыми людьми которые не были им представлены. Можете вообразить себе такое?» Флавия печально покачала головой. «Я так рада, что вы согласны. Столь резкое падение нравов навело меня на мысль о пенсии. Вы только посмотрите, о чем сейчас пишут газеты. Можете вы вообразить такое?» хорошо воспитанные женщины, из приличных семей, и выступать с такими идеями?» Она презрительно фыркнула. «Я говорила им, если бы Бог хотел, чтобы вы трудились, вы бы родились в семье рабочих. Если женщине предназначено воспитывать собственных детей, она родится в семье буржуа, а девушки всегда слушались меня. — И уважали? — Знаете, я ведь из рода Медичи. — Форстер! — крикнула Флавия в надежде, что имя явится тем спусковым крючком, который разбудит память пожилой сеньоры. Поскольку женщина мыслила ассоциативно, Флавия не видела смысла задавать конкретные вопросы. — К счастью, в моей школе никогда не было скандальных происшествий, — продолжала ворковать Делла Куэрция. «Наверное, мне повезло. Некоторые молодые люди кружили вокруг моих девушек, словно мухи вокруг горшка с медом. Животные! Я принимала только невинных девушек и всегда возвращала их родителям в целости и сохранности». «Можете вы себе вообразить, как я боялась, чтобы кто-нибудь из них связался с мужчиной?» Флавия вздохнула и незаметно бросила взгляд на часы. Время шло, а она по-прежнему не услышала ничего нового. «Такие вещи случаются только с прислугой», — говорила синьора Делла Куэрция. «А чего еще от них ждать?» Кавалеров этих девиц едва ли можно назвать джентльменами. Да, я помню. А почему я вдруг заговорила об этом? А, да, это случилось в тот год, когда в мою школу поступила мисс Бомонт. Одна из служанок, Мария, так ее звали, не сумела сохранить свою девичью честь и была уволена. Я всегда говорила, что она плохо кончит. Надежда Флавии, что ассоциативный ряд в конце концов приведет пожилую женщину к интересующей ее теме, оправдалась. Женщина вспомнила о служанке по имени Мария, но Флавии хотелось знать подробности. «Форстер!» — на всякий случай снова крикнула она. А парень, с которым она связалась, оказался ужасным негодяем. Сначала он увивался за мисс Бомонд, таскался за ней повсюду, как пес, но эта благовоспитанная девушка моментально раскусила его и с презрением отвергла его ухаживание тогда он обратил свои взоры на других девушек это так типично для подобных молодых людей а мисс баманд впоследствии очень удачно вышла замуж так и большинство моих девушек да а как же его звали форстер да форстер а почему я про него вспомнила — Понятия не имею, — пожалуй, плечами Флавия. — А как звали девушку? — еще громче, чем раньше, — крикнула она. — Конечно! Тогда моя школа процветала. У меня учились две дочки герцогов, дочь американского миллионера. У меня, конечно, были насчет нее некоторые сомнения, несмотря на отличные рекомендации. И, как оказалось, я была права. Она слишком много времени проводила со слугами. Это характеризует ее не лучшим образом. Ни одна по-настоящему воспитанная девушка не опустится до болтовни со слугами. Даже американка. Воспитание проявляется во всем. Его не скроешь. А как ее звали? Кажется, Эмили. Эмили Морган. «Она приехала из Виргинии. По-моему, это где-то в Америке. Я никогда не интересовалась этой страной. Не ее. Как звали служанку?» Флавия склонилась над пожилой сеньорой, страстно желая, чтобы сознание вернулось к ней хотя бы на несколько секунд. «Мне нужно знать фамилию вашей служанки Марии!» Женщина откинулась на спинку стула, ошарашенная напором гости фанселли выговорила она. «Мария Фанцелли!» Эх, Выдохнула с облегчением Флавия и в изнеможении опустилась на диван. Естественно, я постаралась как можно скорее избавиться от нее. К счастью для меня, в избранном кругу, где я в то время вращалась, никто ничего не узнал. Сейчас, конечно, круг общения уже не тот. «Да-да!» Небрежно бросила Флаве, утратив к разговору интерес. Синьорина Бомонт очень расстроилась из-за этой служанки. А я утешила ее, сказав, что девушки низкого сословия не умеют себя блюсти, даже когда имеют перед глазами образцовый пример. Думаю, она все-таки пыталась ей помочь. Она считала, что Мария пострадала по неопытности а точно сказать не могу какой ужасающий снобизм подумала флавия и попыталась изобразить приятную улыбку ах как давно все это было продолжала вещать сеньора деллакуэрция когда то у меня собирался весь цвет европы и люди почитали за честь отдать свою дочь в мою школу а что сейчас Девушки напяливают на себя рюкзаки, живут в палатках, слушают ужасную музыку и не признают никаких социальных различий. Я всегда говорила, аристократия в Европе сохранится только в том случае, если их дети перестанут общаться с чернью. Вы знаете, сеньорина, мне страшно за наше будущее. «Действительно страшно!» «В самом деле», — согласилась Флавия. Потерпев фиаско в борьбе с рассеянным сознанием сеньоры Делла Куэрце, Флавия взяла своего рода реванш, устроив допрос с пристрастием Джакома Сандана. Бедняга, надо сказать, ничем не заслужил такого обращения, тем более, что общество уже наказало его за незначительный инцидент с картиной «Фра Анджелика». Эта встреча вообще не имела никакого смысла, но Флавия, пометуя наставление Батанда, решила продемонстрировать свою исполнительность. Кроме того, ей просто хотелось услышать вразумительные ответы на свои вопросы. Она отловила Сандана в одном из баров на окраине города. Вопреки распоряжению Батанда, парень разгуливал на свободе. Сандана был неисправимым оптимистом и каждый раз надеялся, что уж теперь-то его план сработает. В полиции его нежно любили. Как только он сворачивал на кривую дорожку, они могли надеяться на скорый арест и вынесение приговора. Его натура не позволяла ему жить честно. И даже судья однажды не выдержал и прямо сказал ему об этом. Парень представлял опасность не столько для общества, сколько для самого себя. И воровал всегда такую ерунду и так неумело, что никто не мог понять, ради чего он этим занимался. Взять хотя бы последний случай, когда он украл из церкви подсвечники. Его тут же поймали и посадили за решетку. Как сказал прокурор, занимавшийся этим делом, идея спрятаться в алтаре и дождаться ночи, когда все разойдутся, была блестящей. Но почему он выбрал для осуществления этой идеи канун Рождества? Единственную ночь в году, когда в церкви полно народу. В шесть часов вечера... Санданов втиснулся в ящик, где хранилась разная церковная утварь, и промучился в нем до двух часов ночи. Потом тело его свело судорогой от долгого стояния без движения, и он огласил здание церкви страшными криками. Паства и священник поначалу опешили, решив, что из алтаря доносится «Глаз Небесный». Но быстро разобрались, в чем дело, вытащили Сандана из ящика, отпоили его бренди и вызвали полицию, которая с готовностью припроводила его в тюрьму. Он сидел, согнувшись над своим стаканом с выпивкой, немного за тридцать, худой, нездоровый, распространяя слабый, но вполне отчетливый запах дешевых сигарет. «Попался — Попался! — жизнерадостно воскликнула Флавя, хлопнув его по плечу. Сандана подпрыгнул чуть не до потолка. — Признавайся, Джакомо! «Признавайся!» — сказала она, понижая голос. «В чем?» — в ужасе затрясся Сандана. «В чем?» «Я просто проверяла тебя. Шутка. Решила угостить тебя выпивкой. Проходила мимо и думаю. Что-то давно я не видела старого друга Джакома. Подойду, поздороваюсь. Ну, как ты?» Он покачивал головой, все еще не оправившись от шока. «Прекрасно!» — осторожно ответил он. «А, -а что?» Флавия печально вздохнула. «У нас упали показатели. Вот мы с Ботандой и подумали, а не арестовать ли нам старину Джакома? Наверняка за ним числится какой-нибудь грех». Сантана переёрнула от её слов. «Я, «Я сейчас живу честно», — сказал он. «Всё осталось в прошлом. Вы же знаете...» «Чепуха», — возразила Флавия. «Я уверена, ты и сам это поймёшь, когда проведёшь ночку в камере». — Слушайте, чего вы хотите? — жалобно спросил Сандана. — Почему вы не оставите меня в покое? — Потому что не хотим. Мы хотим засадить кого-нибудь за решетку. — И твоя кандидатура ничуть не хуже любой другой. Даже лучше. Сколько времени ты пробыл на свободе, пока не украл подсвечники? М? Ну, честно. — Неделю. — скучным голосом отозвался Сандана. — Но у меня закончились деньги. «А за что ты сидел до этого?» «Ну, за что?» «За картину. Правильно?» «Франджелико, если не ошибаюсь. Мы были очень удивлены. Как-то не в твоем стиле. Тебя даже не сразу поймали. Когда это было? Полгода назад?» «Девять месяцев прошло. Расскажи подробнее. Тебя ведь схватили на границе, верно?» «Счастье было так возможно». А как тебе удалось украсть картину и не засветиться?» Сандана допил свой стакан и закурил. Потом с неохотой ответил. «Это сделал не я». «Что именно?» «Картину. Украл не я». Флавия приподняла бровь. «Так. Но ты признался в краже. И тебя поймали с картиной на границе. Но украл ее не я». «Тогда зачем взял вину на себя?» «Мне предложили сделку». — Местные карабинеры попросили меня взять эту кражу на себя. Им надоело, что вы все время давите на них из Рима. Взамен они обещали закрыть глаза на некоторые мои провинности. Например, кражу мейсенского фарфора. Речь шла об очень дорогом столовом сервизе XVIII века. Сандана забрался в квартиру и выбросил сервиз из окна третьего этажа в руки сообщника. сервис разбился. Сандана опять попался. — Да. — грустно согласился Сандана. — Какого же я свалял дурака? До сих пор не пойму, почему мой братец ждал меня с другой стороны дома. Такую хорошую идею провалил. Соседи проснулись, когда сервис грохнулся на землю, и вызвали полицию. — Да, не повезло тебе, парень. Так значит, ты признался в преступлении, которого не совершал. Хм, как-то странно, не находишь? Карабинеры сказали, что сколько бы я ни утверждал, будто был всего лишь курьером, они мне все равно не поверят. Сказали им точно известно, что кража моих рук дело. Потом посоветовали признаться и за это пообещали мне скостись срок и простить мейсинский фарфор. — Они сдержали слово? — О, да. Тут я на них не в обиде. — Но факт остается фактом. Я этого не делал. — Бедняга, — посочувствовала Флаве. — Конечно, ты нашел картину в мусорном ящике и решил подарить ее своей мамочке. Поэтому ты положил ее на заднее сиденье своей машины и поехал в магазин красиво упаковать. Но вручить подарок не довелось. Эти ужасные подозрительные полицейские набросились на тебя и отняли картину. Примерно так все и было. Флавия бросила на него выразительный взгляд. — Послушайте, я говорю вам правду, — взорвался Сандана. — Мне позвонили и предложили заработать. Пять миллионов лир за один день. Дело плевое. перевести кое-что через границу. Два с половиной миллиона — аванс. Я спросил, что я должен перевести и он сказал — посылку. — Кто он? — Приятель приятеля приятеля, — насмешливо ответил Сандана. — Человек, который иногда подбрасывает мне работу. Не моего ума дело, кто за ним стоит. Я должен был забрать коробку в камере хранения на вокзале и оставить ее в камере хранения в Цюрихе а ключи переправить в Берн, на номер абонентского ящика. После этого я должен был получить оставшуюся сумму. Сразу говорю, тогда я не знал, кто поручил мне это дело. Возможно, поэтому мой рассказ не убедил Карабинеров. — Тогда не знал, — повторила Флавия. — Что это значит? — А с какой стати я должен вам выкладывать? — Потому что я, если захочу, могу сильно осложнить тебе жизнь. И потому что я могу проявить к тебе снисходительность, когда ты попадешься в следующий раз. Это ведь только вопрос времени. Можешь рассматривать это как полицейскую страховку. Кто украл картину? Сандана сцепил пальцы и отвел глаза. На лице его появилось выражение хитрости, коварства и замкнутости. при неприятная смесь. Вы не станете упоминать мое имя? Упаси Бог. И вы не забудете человека, который оказал вам услугу? Джакма. Разве я похож на человека, который забывает друзей? Или своих врагов? Говори мне все, что ты знаешь. Сандана сделал паузу и глубоко вздохнул. Хорошо. Но помните, я вам верю. Договорились. Тогда я не знал, кто это был. Как я уже сказал, он всегда звонил по телефону. Мы никогда не виделись. Я получал свои комиссионные и не хотел ничего знать. Но дело сорвалось, и я получил срок. А три месяца назад меня посетил один человек и спрашивал насчет фра Анжелика. Его интересовало, как много я рассказал полиции. Я сказал, что ничего никому не рассказывал, иначе не попал бы за решетку. Он остался доволен. Сказал, что мое молчание заслуживает награды. И дал денег. И? Это все? Сколько он дал тебе? Три миллиона лир. А теперь главное. Ты знаешь, кто он? Да. Кто? Англичанин. Фамилия. Forster